А затем снова тихо и протяжно. Но ты был одним из нас, жаль, ангел тебя не спас. Финальный проигрыш затих в полном молчании. От песни веяло такой глухой и безотчётной тоской, что не знаешь, веда спутники как мага, а не решили бы он вампир. Твоё? спросил Арик, когда музыка смолкла. Это Ари.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 Глава Киевского дневного дозора осторожно покосился на хозяина. Все-таки вести в присутствии ни иного подобного разговора не следовало. «Тяжело им, наверное, живется, вампирам», — вздохнул Лас. «Одиноко, стража опять же рыщет, оступишься, кол в грудину и до свидания». «А...»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 Когда Арик шёл к выходу, ему показалось, что в тёмном проёме балконной двери мелькнула неясная тень, но внимание на это Арик не обратил. Разбудили Симонова, по очереди пожали руку Ласу, пообещали заглянуть на обратном пути по возвращении с командировки да и вообще будучи в Москве заглядывать. Уже в квартире тёмных Лайк неожиданно сказал куда-то в сторону приоткрытого окна: "Заходи". Ираклий Далайк Лишь эти двое, похоже, не удивились гостю. Остальные, за исключением, разве что, сразу повалившегося на диван и захропевшего Симонова, гости не ожидали. Симонов вообще ничего не заметил.